Андрей Рымин. Безбесыш. Предземье. Четвертая книга Цикла к вершине». Читает Александр Музгунов. ЛО-1 Китар победил. Упертый мальчишка исполнит свои угрозы, я в этом не сомневаюсь. Бунтовать, отказываясь ему помогать, не выход. В этом случае мы точно погибнем также есть хоть и маленький, но все-таки шанс на спасение. Когда носитель дошел до мысли, что вселившегося в тело Альфа Хорта Гахара можно прикончить, явившись к нему, притворившись его отыскавшимся собратом, я сделал все, чтобы убедить китара в невозможности данного плана. Но мальчишка хитер. Он смог отыскать способ получить приглашение. Большой отряд воинов послужил пропуском. Видимо, в инструкции предводителей армии Хортов указывался размер сил противника, начиная от которого следовало перед боем выкрикивать слова послания. Китар одновременно похож и не похож на меня. Мы оба готовы принести себя и не только себя в жертву во имя исполнения высшей цели. Но я брошу на алтарь личное и частное ради общего и глобального, а эгоистичный мальчишка ради кучки сирот ведет на заклоне несколько сотен человек». Не верю, что он решился на такой шаг, желая спасти свой мир. Его мир — семья. Но в отличие от идущего на смерть китара, я иду на бой. Это путь не в один конец. Мальчишка, сам того не желая, пытается осуществить мой же запасной план, оставленный на самый крайний случай, как слишком рискованный. Рискованный, но не безнадежный. И это я не про убийство Гахара, с которым как раз наши шансы весьма высоки, а про вероятность выжить при этом. Китар не учел один важный момент. Кто сказал, что в гости к повелителю Хортов нужно идти в одиночку? У встреченного Гахара может быть свой слуга раб, или доверенный воин из местных, или другой ценный кадр с каким-нибудь редким даром в наличии. Не думаю, что в инструкциях, выданных командиром отрядов, есть прямое указание на сей счет. И сейчас мы это проверим. Мальчишка как раз даровал мне свободу, но сначала успокоить вождей, чтобы не помешали мне. «Язык хортов! Я выиграю нам время!» — сообщил я уверенным голосом снежником. Подбадривающий хлопок по спинам и, покидая строй, первый шаг вперед. Только прежде моя рука мертвой хваткой сжимает запястье крама. Тут сразу несколько задач. Во-первых, напоминаю, кто на самом деле стоит перед ним, ведь в данный момент порожник видит именно мой возраст. Во-вторых, даю командиру Хортов понять, что в нашей паре с Крамом главный именно я. Если ошибаюсь по поводу инструкции, прикончат не меняя моего спутника. И в-третьих, отсекаю возможность удрать. Не стоит проверять, что у Крама сильнее. Страх перед Хортом или страх перед Высшим. «Пойдешь со мной». И таща растерявшегося порожника за собой, смело шагаю навстречу ждущему меня Хорту. Позади снежники удивленно охают. Шум нарастает. Лишь бы не сочли за предателей и не начали стрелять в спину. Но союз человека и Хорта — это нечто нереальное, и для снежников я скорее смельчак, отважившийся выйти. Впрочем, мне плевать, что именно они сейчас обо мне думают. Главное, что заметавшийся было поначалу крам успокоился и покорно идет за мной. Вот она, истинная вера. Для порожника высшей едва ли не единому. Раз веду к хортам, значит, знаю, что делаю. Я услышал! Веди меня к моему брату!» Подходя, громким голосом обратился я к хорту на языке Гахара, в котором владел в совершенстве. Едва ли зверь сможет меня понять, но есть шанс, что уловит схожесть звучания моих слов с теми, что заучил. «Он со мной!» — ткнул я пальцем в крама, чью руку все еще продолжал крепко держать. По здоровенной морщинистой морде твари было сложно понять, какие именно чувства испытывает зверь, но возбудился хорт точно. Перешагивает с места на место. То поднимет дубину, то снова опустит. Раз за разом оглядывается назад на своих. Видно, мысленно общается сейчас с другими достаточно старыми хортами. «Я счастлив найти тебя, брат!» Наконец заревел зверь на все том же языке врагов человечества, нещадно коверкая слова, что, впрочем, ничуть не мешало понимать смысл сказанного. «Следуй за моими слугами! Они не причинят тебе вреда!» Хорт отвернулся и, волоча по земле дубину, двинулся к толпе своих родичей, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что мы идем следом. И снова нам транслируют прямую речь Повелителя. Звери не понимают, что они говорят, но знают, что нужно делать, если человек подойдет к ним после озвучки послания. Другие старые хорты тем временем уже расчищали от молодняка для нас безопасный проход. Безмозглым приматам не объяснишь, что это двуногое мясо нельзя жрать. Уверен, дальше нас поведут исключительно его особи. Ты собрался убить их вождя? Прошептал набравшийся смелости Крам. Верно. Но не этого, а Верховного. Потом расскажу. Молчи. Проходить сквозь расступившуюся толпу хортов было неприятно. Оскаленные клыки, угрожающие рычания, злобные взгляды, подавляющее большинство зверей не понимает, почему нас нельзя убивать. С облегчением я вздохнул только, когда мы, спустившись ниже по склону, подошли к лесу. Как я и предполагал, вожак стаи прихватил с собой вниз четверых здоровенных хортов, лишь немногим уступающих в размерах ему самому. А ведь мы действительно помогли снежникам. Мало того, что лишили противника нескольких серьезных бойцов, так еще и выиграли десяток минут. Только сейчас позади раздался рев, бросившийся в атаку звериной толпы. Если люди сумеют сдержать первый натиск, у них появится реальный шанс успеть разобрать завал. Хортов не так уж и много. Я оценил на глаз численность этой стаи в полторы тысячи особей. План китара с постепенным перемалыванием пропускаемого через тоннель врага не лишен смысла. Аргарам вполне по силам снять блокаду с долины. Но без выполнения задачи, взваленной на наши плечи китаром, это будет лишь временный успех. Если мы не прикончим Гахара, на место этих хортов придут другие, еще более многочисленные и уже навсегда. В конечном итоге выживание людей в долине зависит только от нас. И им повезло. Я не собираюсь проигрывать. Как все-таки хорошо, что сейчас на материке лето и в лесу полно грибов с ягодами. Припасов съестного с собой у нас нет, а объедками хортов питаться противно. Наши провожатые исправно притаскивают нам не до конца обглоданные тушки различных зверей, часть из которых у людей и вовсе не принято принимать в пищу. Мало того, что грызть кости за хортами мерзко, пусть и кости, прожаренные на огне, которые нам, слава звездам, разрешают разводить, так еще и кости шакалов, волков, лис. Сами же хорты не брезгуют ничем». Несколько раз на вытоптанной ордой по дороге сюда полянах мы находили многочисленные костяки приматов. Каннибализм у них в порядке вещей. Не сумели накормить окрестности маршрута миграции, так у с собой запас мяса. Если у нас не получится прикончить Гахара, эта гигантская саранча пережрет всю фауну на континенте и вынуждена займется сокращением своего поголовья. Вмешательство моего врага может разрушить устоявшуюся экосистему предземья как и всю концепцию пути, ибо последователям этого культа неоткуда будет брать новых рекрутов, что должны подниматься от пояса к поясу. Если отбросить риск лишения человечества своего главного защитника, то дело, что мы собираемся сделать невероятно благое и нужное. Китар убьет Альфа Хорта. От его невидимых рязаков Гахара не спасет никакая крепь. Все по-настоящему сложное начинается дальше. Мы спустились с горы лесистыми предгорьями, уже вторую неделю идем почти строго на юг. Но я не верю, что мой враг ждет нас в своем изначальном логове. Наверняка переместился поближе к событиям, то есть к побережью, и руководит своими армиями из некого штаба, расположенного на пересечении основных логистических маршрутов хортов. И в этом штабе он сидит не один. Обслуга, охрана, связисты, гонцы, и все это точно не молодняк. Нам будет очень непросто удрать из центра скопления старых зверей после убийства их предводителя. Удрать по земле. По воздуху запросто, но фора в несколько километров тоже не панацея, как и лежащие у меня в кармане бобы. Будем надеяться скорость с выносливостью, превосходство в которых на нашей стороне сыграют свою роль. Без руководства Гахара приматы едва ли способны организовать грамотную загонную сеть. А Краму я уже объяснил его роль. Для Порожника происходящие непостижимые разборки высших. На одном из привалов, когда Хортов не было в непосредственной близости, наплел ему про своего могущественного врага, который захватил власть над Хортами. Он предлагает мне сдаться и уступить нечто ценное в обмен на свободу и жизнь, что мои, что предземья. А я, согласившись для виду, иду его убивать. Сказка так себе, но вера к в меня безгранична. Порожник не подведет, как и гитар, которому выходить на сцену в самый важный момент. Мы уже договорились с мальчишкой, пошептавшись в одну из ночей, когда Литон спал, что Кит строго по моей условной команде заберет управление и, зарубив Альфа Хорта, снова вернет его мне. Хватит уже самодеятельности. Мальчишка припер меня к стенке с этим самоубийственным походом за головой Гахара. Я же ему ставлю условия. Никаких инициатив, иначе я откажусь помогать. На протяжении всего пути, что туда, что обратно, это правило тоже действует. Китар согласился, и очень надеюсь, он сдержит свое обещание. И опять лезем в горы. Полутысячи километров южнее долины Аргара в центральный хребет проседает, и массив прорезает широкая полоса травянистых холмов с каменными скальными шапками. Здесь вчера мы свернули на запад. Есть предчувствие, что конец нашего пути уже близок. На довольно высоком для здешних мест перевале поймали идеальную ясность небес, позволившую нам разглядеть на далеком юге бескрайнюю голубоватую стену ледника. Величественное зрелище. Где-то там, в стране самого холодного лета, самки хортов вынашивают очередной многочисленный выводок, что через год восполнит потери орды. Этот мир не перестает меня удивлять. Сумасшедшая планета, с в том числе сумасшедшим расположением климатических зон. Чем южнее, тем быстрее тут чередуется зима с летом. Пусть последние в приполярном поясе и не балуют местные виды жизни особым теплом, но в своей продолжительности ничуть не уступает лету на том же муне. Скоротечная осень с весной позволяет всевозможнейшим травам властвовать на предледниковых землях вместо мхов и лишайников, какие можно было бы ожидать, встретить на столь низких широтах. Великое травяное море, так называют эти края снежники и не только. Царство особого буйства животной жизни. Бесконечные стада разнообразных копытных кочуют в сопровождении всевозможных стайных и одиночных хищников. Именно здесь хорты спокойно выкармливают свое многочисленное потомство. Даже холмы, по которым идем, заселены дичью куда сильнее виденных нами прежде в предземье гор, болот и лесов. Походя охотимся, то и дело подстреливая из луков крупных грызунов. А вот хищники нас не беспокоят совершенно. С хортами не хотят связываться даже зубаны. А хортов тут много. Большими, в несколько сотен особей и малыми группами постоянно куда-то идут, время от времени встречаясь у нас на пути, или правее, левее, в пределах десятка другого километров. Тут определенно проходит их тракт, пусть и настолько широкий, что мы не видим его границ. И неудивительно. Холмы связывают две разделенные горным массивом равнины. Гахар наверняка расположил свой штаб где-то здесь. Мы пришли. Заполненная хортами, причем исключительно старыми, небольшая долина, зажатая парой холмов с шапками скал на вершинах, определенно была конечным пунктом нашего двухнедельного пути. Это скопище уже мало походило на стаю зверей. Инструменты, оружие, шатры и навесы из шкур поселение или, скорее, из-за отсутствия самок и детей, походный лагерь. Глаза режет отсутствие костров, но в остальном натуральное стойбище дикого племени. Еще на подходе я условным скрещиванием пальцев вызвал китара. Приближаемся к Гахару. Нельзя, чтобы тот меня почувствовал. Раз это мог поглотивший человека, то занявший тело ментально более развитого существа и тем более будет обладать такой способностью. Любопытство свойственно даже старым приматам. Пока нас вели через лагерь, все встречные хорты бросали свои дела и спешили на нас поглазеть. мой театр. В силу особенности общения этих зверей-менталистов, глазели они на нас молча. Морды кривят, порыкивают, но не больше того. А ведь расспросы идут. Наших сопровождающих наверняка уже достали в конец. Ну, где же уже шатеры их вождя? дно вселенной. Пещера на склоне одного из холмов под каменной стеной скальной шапки зияло круглое отверстие, к которому вела натоптанная тропа. Вскоре стало понятно, что именно туда направляются наши провожатые. Очень плохо. Свод пещеры особенно, если он там низкий, и узкий выход сильно осложнят последующую эвакуацию. Желание хорта Гахара расположиться вместе попрохладнее может обернуться для нас большими проблемами. У входа в пещеру наша неизменная четверка сопровождения сдала нас здоровенному хорту, который только что выбрался наружу. Наверное, стражник бегал предупредить повелителя о приходе гостей. «Продумывай путь отступления», — шепнул китар Краму, когда следом за хортом мы шагнули под свод. «Проклятие! Эту пещеру помимо воды... Копали также время и ветер. Узкие разветвленные ходы напоминают лабиринт. Хорошо хоть что идти нам недолго. Через сотню метров добрались до чуть более просторного, чем коридор, по которому мы сюда прибыли, с зала, с журчащим вдоль одной из стен ручейком. А еще здесь был свет, проникающий через какие-то недоступные взгляду отверстия, и ощутимо тянуло сквозняком. Никаких тронов и подиумов. Огромный, белый как мука, хорт сидел на груди шкур, наваленных на каменный пол в дальнем конце зала. Таких гигантов мне еще видеть не доводилось. Тот стражник, что, приведя нас вновь, скрылся в коридоре, смотрелся бы на фоне этой громады детенышем. Передние лапы по 4 метра длиной, башка размером с кабана, необъятная туша, наверняка едва пролезшая сюда по тоннелю. Веса тут многие тонны. Настоящий хозяин леса. А значит, и дар есть какой-то, и потому нужно все сделать быстро. Давай, китар, действуй! Ну вот, я переиграл тебе, ло!» Внезапно содресли свод пещеры, рыком вырвавшийся из пасти хорта, слова на языке гахаров. В тот же миг я почувствовал страшную боль. Не телесную. Пламенем будто жгло сам мой дух. Ментальная атака. Разум словно парализовала. Даже самые простейшие мысли стали формироваться с огромным трудом. Он пытается подавить мое «я». Он хочет забрать контроль над телом. «Думал, я тебя не почувствую?» «Ты фонишь, как сверхновая!» «В этом примитивном мозге развиты лишь определенные области. Зато те, что нужно?» «Борьба бесполезна!» Стоящий рядом Крам выхватывает нож из ножен. Глаза порожника абсолютно пусты. Раз. Или тон сам себе вскрывает горло от уха до уха. Кажется, это плохо, но почему я забыл? Мысли путаются. Пламя продолжает сжечь душу и разум. Я знал, что ты клюнешь на эту наживку. Нашелся даже раньше, чем кто-либо из моих братьев. И тут мое тело делает первый неуверенный шаг вперед! Что? «Еще один...» Но договорить вскакивающий со шкур хорд Гахар не успевает. Выставив перед собой руки, мое тело прыгает к гиганту. Пара стремительных взмахов, и огромная башка твари разваливается на части, а из вспоротого брюха чудовища клубком склизких змей выпадают кишки. Титар! Но первую же яркую мысль тут же смывает еще одна волна боли, что в прямом смысле валит меня с ног. Два тела. Маленькое человеческое и огромное звериное одновременно падают на каменный пол пещеры.